Эпилог на далеком берегу 2 Часы в высоком резном футляре у дальней стены, почти невидимые в полумраке, медленно и тягуче отзвонили четырежды. Новиков, словно в удивление, оглянулся на них и отложил толстую рукописную тетрадь. «Однако, увлеклись мы, а уже почти что утро. Но...» На утро, похоже, было мало. Тьма за окнами не стала светлее. Все так же подвывал ветер, и, судя по всему, разыгрывалась настоящая пурга. Дом вздрагивал от особенно сильных ее порывов, стекла почти наглухо залепило рыхлым снегом, и только одно окно, выходящее на подветренную сторону, оставалось чистым. Присмотревшись, можно было заметить, как через разрывы в низколетящих тучах проблескивает полная луна, почти такая, как на Земле, даже, пожалуй, ярче. То, что Альба услышала, поразило ее. И не столько экзотикой чужой далекой жизни, массой неведомых ей, но колоритных подробностей, странностями психологии хотя всего этого в рассказе Ноякова было в избытке. Здесь она как раз научилась ориентироваться довольно легко, тем более что по ходу чтения Андрей пояснял многие темные для нее места. Альба совершенно искренне сопереживала героям повествования, характеры которых вполне сочетались с теми представлениями об Андрее и его времени, которые у нее уже успели сложиться. Люди романтического XX века и должны были быть такими, решительными, отважными, самоотверженными, склонными к авантюрным поступкам, и вообще она с детства не мыслила прошлого без невероятных приключений и сильных страстей. Но вот с точки зрения логики, все ей услышанное выглядело странно прежде всего, потому что ни она, ни кто угодно другой в ее мире и понятия не имели о том, что еще 300 лет назад землю посещали представители иной, гораздо более развитой цивилизации, забрасывали на нее своих агентов, пытались вмешаться в историю человечества и с непонятной целью изменить ее. С тех пор люди вышли в дальний космос, изучили и освоили его на полтораста световых лет вокруг Солнечной системы и не обнаружили никаких следов и признаков существования хоть какой-нибудь иной разумной жизни. Вот это было странно, необъяснимо, невероятно даже. Внушалось сильные сомнения в достоверности новиковского повествования. В то же время никак нельзя было отрицать факта, что она действительно сидит сейчас в кресле у камина в деревянном доме, в девяносто, с лишним световых годах от земли и разговаривать с совершенно живым и реальным человеком двадцатого века. Об этом она и спросила, решив оставить уточнение многих других интересных, но не столь сейчас существенных деталей до более подходящего момента. «Вот», словно даже с удовольствием сказал Новиков, вороша длинной кочергой поленья в камине. Я ведь не случайно сразу спросил, знаете ли вы что-нибудь о наших или любых других пришельцах? А раз не знаете, то выводы для всех заинтересованных лиц напрашиваются самые неутешительные. Вполне возможно, что никто из нас больше на землю не вернется. По каким угодно причинам. На выбор или... Указанные пришельцы до нас все же доберутся и, так сказать, нейтрализуют. Или аппаратура у левашова просто-напросто сломается, и придется нам всем здесь свой век доживать. А записки мои... Он кивнул на брошенную вверх корешком на край стола тетрадь. Никто, кроме тебя, и не прочитает. Неприятные варианты, сама понимаешь, но, к счастью, все же не единственные. Можно и другие придумать. Например, мы с вами живем в параллельных мирах, и наше, настоящее, отнюдь не ваше прошлое. И наоборот, соответственно. Для меня это дело малопонятное, я гуманитарий, а не физик. Но Ирина о подобных вещах говорила. Когда ты с ней познакомишься, сможете на более серьезном уровне сей вопрос обсудить. С ней, если ваш о... Он у нас самый натуральный гений. Ну, есть и третий вариант. Новиков улыбнулся простодушно, словно заранее предлагая не принимать его слова всерьез. Третий — это уже мое личное предположение, только что придуманное».